Нельзя сказать, что запах и вопль произвели на Фому меча успокаивающее впечатление, но ему перед девицей невозможно было это показать. И он рассказал, что недавно ездил в Париж и даже в поезде, как один из самых перспективных капитанов в пароходстве, был отправлен в командировку на специальный французский тренажер. И все это правда было, но девица не поверила, хохотала от души, Весело от избытка чувств щипало Фому Фомича за пиджак на плече. «Тише ты, тише!» — урезонивал Фома Фомич девицу. «Люди оборачиваются. Знаешь, дочка, кого мне напоминаешь?» Задушевно спросил он, когда девица успокоилась. «Плавает у меня буфетчица. Сонькой зовут». Начал он новую историю, зажав руки между колен. Любимая поза в отпускные домашние вечера у телевизора. Плавает, значит, буфетчица Сонька по фамилии Деткина, а матросы ее Сонька протезная титька кричат. Хотя и никаких протезов там, значит, и не числится. Жаром от ее титик на милю полыхает, но язва девка. Одно и есть положительное, рыбу готовит замечательно. Ежели где рыбки добудем, так она повара всегда замещает. Только Соньке доверяю рыбку и до нее. Да, до рыбки охочий, значит. — Почему протезный прозвали? — с большим интересом спросила девица. — А не дает никому проверить. — Вот они и прозвали, — объяснил Фома Фомич, — коварная и языкатая. — Старпома зовут Арнольдом Тимофеевичем, она его Степаном Тимофеевичем, Разиным, значит. Он возмущается, кричит на весь парохода. «Арнольд я, Арнольд, а не Степан! Вы, — она ему объясняет, — такой смелый, как Степан Разин, или даже Котовский. Вот и путаю. А Тимофеич-то мой, чего греха таить, трусоват, но документацию ведет замечательно. «Сколько ей, Соньки? — спросила девица. — Двадцать исполнилось. И ни разу хахали не было. Чуть было один не определился». В Триполи стояли, и у Соньки хахаль определился. Журналист из морской газеты с нами плавал. Ну, из Триполи в Вавилон. Помполиты всегда экскурсии устраивают. Автобус заказали. Перед отъездом Сонька опять Тимофеевича Котовским или Разиным обозвала. Он в бутылку, прихватил ее на крюк, она тоже шерсть подняла. Да, ну, задробил старпом ей экскурсию. И, гляжу, хахаль тоже не едет. Любовь, значит, и круговая порука. Ладно, поплыли в Англию. Кто-то пикантно мне намекает, что, значит, желтеет Сонька. Вызываю на тет-тет. «Так и сяк», — говорю, голубушка моя любезная, — тактично интересуюсь. «Ты, мол, не беременна ядрить тебя в корень? Может, думаю, ее на аборт придется?» так мне потом от валютных сложностей и неприятностей не очухаешься. Нашим-то судовым врачам запрещено. — А она чего? — с нетерпением спросила приблотненная девица. — А она, как смеете про меня так пошло думать? — А что, говорю, желтеешь? Мне-то, значит, из-под дувала слухи доходят, что тебя и на соленое потянуло. Я, говорю, заботу проявляю по-отцовски, а ты все мне подлости хочешь». — Травим, значит, здесь тебя, а я по-отцовски переживаю, у меня, значит, дочка как раз такая. Товарищ Фомичев в десятый кабинет раздалось под высокими сводами особняка одесского турка Радаканаки. И приблотненная девица так и осталась в неведении о дальнейшей судьбе Соньки Деткиной, ибо на обратном пути, как мы увидим, Фома Фомич ни с кем уже беседовать был не в состоянии.